Глава 14. Сумма личности. Суббота, 29 октября 2022 года. Время 20.07. Семейный ужин. Разве это не мило? Смех, радость, любовь. Когда-то я представлял себе семейный ужин именно так, а не вот так. Стол, борщ, брат, сестра, мать, я и тишина. Только звяканье ложек о тарелке. Я не знаю, что сегодня за праздник, но мы почему-то собрались все вместе. Брат торопится к кому-то, сестра тыкается в телефон, мать разглядывает в жирных кружочках на поверхности борща смысл своего существования, и его глаза ни с того ни с сего начинают слезиться. «Константин, у тебя проблемы? Ты оставлял деньги. Откуда они?» Таким вопросом я немного удивляюсь, но ну, лишь немного. «Совсем нет. Честно заработанные деньги. Консультирую людей в школе, как избавиться от компьютерной зависимости». Брат почему-то смотрит на меня со злостью. «Говорю». «А еще я переезжаю, мам. Тут вчетвером тесновато». Теперь брат довольно скалится. «А ты переезжаешь со мной». Смотрю на него. «Парень будет моим прикрытием. Оставлять всю родню в одном месте я не хочу». кто надо узнает что я живу с братом и возможно захочет воспользоваться им а не матерью и сестрой чтобы надавить на меня а я не сильно против да и слабость у меня есть если я что то обещаю я делаю а я обещал матери что возьмусь его воспитанием чё совсем чокнулся улыбаюсь комп с собой заберу брат впадает в ступор что то орёт ругается мать плачет да что к тебе по сценарию мне надо ее пожалеть зачем слезы Сын стал самостоятельным, дает денег, одной обузы меньше. «Мамуль, ну не надо!» — тянется к матери сестренка. «Братик не хотел ничего такого!» Согласно киваю. Мать смотрит на меня. «Константин, что происходит? Я не дура. Я вижу, сначала тебя избивают, потом похищают, потом калечат. В школе теракты ты подружился с мацу. Что вообще происходит?» Протираю губы полотенцем, поднимаюсь, беру тарелку и ложку, подхожу к раковине, мою, не торопясь. Чувствую на себе взгляды трёх пар глаз. Вычищаю тарелку так, чтобы не осталось ни единого пятнышка. Вытираю, ставлю на стойку для посуды. Возвращаюсь к столу. Мама, хочешь правду? Я расскажу. Хочу, сынок, очень хочу. Что происходит? Сажусь, достаю из кармана зубочистку, сую в рот. Но сначала поговорим о семейном. «Никто не против?» «Я сто раз облазил весь дом, поковырялся в компах и телефонах, но не нашел ни единой фотографии нашего отца, никаких документов. В наших свидетельствах о рождении он не вписан. К тебе, мама, я подходил с этим вопросом раз пять. Но у тебя постоянно тут дела, то еще что-нибудь. Больше я за тобой бегать не буду. Рассказываю всё начистоту». «Братик, нельзя о папе говорить!» «Да и поливать на него!» Шепотом говорит брат, мать бледнеет». Скрещиваю руки на груди. «Почему нельзя?» «Сынок, просто... Я хочу, чтобы наша семья забыла его. Он... он ушёл. Зачем ворошить прошлое?» «Как эгоистично, мать!» Пожимая плечами. сестренка морщит носик на мою грубость. «А не думала, что детишки подрастут и захотят узнать, кто он и почему?» Мать стрёт глаза пальцами, выдыхает. «Он преступник, Константин». Вот тут даже брат переводит глаза на мать. Ну вот и свершилось. Наконец-то матушка решила посвятить своих детишек в семейное прошлое, и я смог сопоставить две истории от папы и мамы. Восемнадцать лет назад отец влип в историю, связанную с семьей Киба и Джун Синачи, сразу после бракосочетания с матерью. История там тяжелая. мать не в курсе, с чем связана, но последней каплей стало то, что Джуны решили сделать семью Кибы показательно виновной, мол, нельзя смешивать кровь, а то за это следует серьезные наказания. Из-за этого отцу пришлось бросить нас, чтобы не подставлять и разобраться совсем лично. Но все равно у матери из-за этого была куча проблем. Ей их самостоятельно несколько раз переезжать с двумя детьми. Потом все затихло, мы с братом росли, и через семь лет отец снова появился, когда мы с братом были у бабушки. Мама его простила, успела даже с ним заделать нам сестренку. Мы от бабушки приехали, и мать нас обрадовала, что папа вернулся. Вот только он не вернулся, так и не явившись в день нашего возвращения с работы. Прислал курьера с запиской «Прости, так надо». После этого мать возненавидела его окончательно. Хм, странно. Внимательно осмотрю всю семейство. Что-то не сходится. «А какого цвета были глаза у отца?» — наигранно вздыхаю я. «Я не помню, Константинчик. А что?» «Да так». После встречи с отцом я решил заняться семейной историей плотнее. Очередной раз порылся в доме в поисках хоть какого-то упоминания о нем и снова ничего не обнаружил. Подумав немного не мозгами Альва, а мозгами Альва в новом мире технологий, я полез в интернет и наткнулся на статью о генетике наследия по внешним качествам, обратив внимание, что проще всего определить росто по цвету глаз. И тут меня немного переклинило. Мать голубоглазая, я зеленоглазый, брат и сестра кореглазая. Судя по таблице наследственности... Такие разноглазые дети не могут родиться от родителей, если у одного из них голубые глаза. Мой отец должен быть зелеными глазами или голубыми, что для азиата большая редкость. А для брата и сестры должен быть только коренглазый отец. И практически все азиаты именно коренглазы. Голубой мутации – большая редкость. Зелёные глаза вообще на грани уникальности. Так вот, с родственностью в этой семье какая-то чехарда. Брат и сестра – мне не единокровные родственники. Мать сделала сначала меня, а потом замутила с другим и сделала брата. И через семь лет сестру. Есть у меня ощущение, что мои брат и сестра не в курсе всего этого. Интересоваться цветом глаз буду далеко не все дети их возраста. Так что мне совершенно не нравится, что происходит. Мать что-то скрывает. Может, спросить у нее напрямую? Нет, не стоит. Нужно сначала подумать. Иногда сделать вид, что ты поверил в вранью, намного эффективнее, чем возмущаться, что ты обо всем догадался». Больше вопросов не задаю. Выхожу из-за стола, смотрю на брата. Я не шучу, комп заберу с собой. Брат что-то орёт, но я слышу только мать. Константин, зачем? Через пару дней я перееду, мам. Мне девятнадцать лет, это нормально. Благодарю за пищу иду в свою комнату. Ложусь на кровать, пялюсь в потолок. Глаза того, кто вчера назвался моим отцом, зеленые, как у меня. Я прекрасно помню это. Обратил внимание, когда кинул в них кунай. Получается, что он и правда мой отец, но не отец брата и сестры. Хотя он и не утверждал прямо, что они его дети, да и выжидал только меня. Странно, очень странно. Что за чертовщина происходит? Моя паранойя орёт уже третий день, что вокруг происходит что-то непонятное. Что я упускаю какую-то важную деталь. Маленький волос в пустыне, потянув за который, вытащишь огромного монстра. Может быть, вы найдете какая-то статья неправильная? Мало ли, что там в глазах и генетики. Какой-нибудь далекий прадед, не китаец, а монголы и все По цвету глаз ничего не определить. Я бы и не парился со всем этим, если бы меня в это не втягивали. То Акана сообщит о родственности, то Хидан называет меня Кибарио, то мать мне врет, а дома нет ни одной зацепки. Последней каплей стало появление отца, решившего обучить своего непутевого сына спустя столько лет, и моих в в школе. «Ладно, надо спать, завтра тяжелый день». Перед тем, как расслабить тело для сна, набираю в поисковике на телефоне еще кое-что. И меня это сильно напрягает. Заснуть теперь будет непросто. Хотя, может, вообще не спать? Встаю, достаю из-под кровати целую коробку зубных нитей разных мастей. Вот ведь удивлялись кассиры в гипермаркетах. А я улыбался белоснежной улыбкой. Мол, она не просто так, такая белоснежная. Заходит брат, не стесняясь его, достаю еще и сушёный палец. «Э, чё?» спрашивает он. «Талисман индийский. Сушёные обезьяни и гениталии. Хочешь?» Протягиваю, улыбаюсь. «Приносит удачу. Выражение лица братана надолго останется в моем сердце, как один из самых приятных моментов недели». Торговый комплекс «Меридиан». Детский развлекательный комплекс «Теремок». «На этот раз я пришел раньше». Стою за закрытой двери детского зала, жду его. Отец приходит позже, ровно к 10.00, Бросаясь ему на шею чуди не в щеку целую. О да, как же я рад видеть своего папочку. Отец немного в шоке, неуверенно хлопает меня по спине. Я тоже рад тебя видеть, сына. Надеюсь, это значит, что ты простил меня. Я отстраняюсь от него. Конечно, папа. О чем речь? Я всю ночь об этом думал. Кстати, что за сюрприз ты подготовил? Отец кашляет, открывает дверь, заходим. Вот, это тебе. Он вытаскивает из кармана телефон в упаковке. Написано iPhone 26 GLX Mega Super Pro X3. Понимаю, это всего лишь телефон. Отличный подарок, спасибо. Беру свою сумку, даже не открывая. Я рад. Ну что, продолжим? Отхожу в сторону к бассейну с шариками. Снимаю куртку, кладу сумку. О, кстати, пап, я тоже тебе кое-что подготовил. «Смотри. Так, где же она?» Отец подходит ближе, ровно туда, куда мне надо. «Не двигайся, отец». Неожиданная перемена в голосе заставляет отца остановиться. Я выпрямляюсь. На каждом пальце рук у меня по пять колец. К каждому привязана нить, и тянутся они во все стороны. Я готовился всю ночь в субботу на воскресенье. Организовать это было непросто. Намного сложнее, чем пробраться в торговый центр и стащить у пьяного охранника запасные ключи. В какой-то момент я уже отчаялся плести эти паутины под самыми неимоверными углами, не говоря уже о том, что сейчас придется каждую нить контролировать отдельно. Какую-то сжимать, какую-то расслаблять. При подготовке на рассвете я уже хотел на всё плюнуть. Но после того, как я пробубнил песни, хвалыши или... Всё как-то получилось, паутина была сплетена. Отец морщится, медленно осматривается. Несмотря на то, что нити невидимы, он все равно их как-то замечает. И они повсюду. Всю ночь я запутывал их через сушеный палец, в котором сумма где-то на тридцать единиц. Если бы не это, то я бы в жизни не смог организовать подобное. Моих четырех единиц просто бы не хватило. В этом трюке я соединил три фактора. Читерные резервы суммы пальца, единственное, чему я научился, работать с нитью, а также умение и опыт Альва рассчитывать, планировать и буквально плести паутины. Если бы не было хоть одного из этого, то и дело было бы проиграно. Отступаю к выходу. отец делает шаг в мою сторону сын что ты делаешь мой мизинец слегка дергается вжех сразу три десятка нити соединяется в одну толстую веревку оплетает ноги отца он падает на колени рука отца стремительно тянется к карману вжех двигаю одновременно тремя пальцами еще одна белая мятная веревка оплетает отца вжимая ему левую руку в корпус гэнель подземная хотел ведь обе руки ему поймать я еще смогу оплести его так два раза Одна петля нацелена одна на район шеи, другая — груди. Дёрнешься ещё раз. Следующая будет вокруг шеи. Тихо говорю я. Это тебя не убьёт, но я подожду, когда твоя крепость высосет из тебя всю сумму, а потом сожму нити ещё сильнее. Отец какое-то время недоумённо смотрит на меня, да так, что я начинаю искренне сомневаться, что ошибся. Объясни свой поступок, сын. Просто проверка. Какая проверка? Спрашивает спокойно. Прислушиваюсь. По коридорам уже расхаживают люди. Отец и правда выбрал проходное место. Сейчас я отпущу тебе руку, и ты снимешь свои линзы. Именно информацию о линзах я нашел вчера перед сном. Сначала я набрал, можно ли изменить цвет своих глаз, а потом, заметны ли линзы в глазах. Я не думал, что это возможно. Но этот мир очередной раз удивил меня. Очень быстро тут я научился задавать самые немыслимые вопросы у интернета. Если бы в Варгоне я бы посмеялся над возможностью изменить цвет глаз, то здесь, оказывается, это можно сделать без использования суммы. Отец поразительно невозмутим. Ты заметил линзы? Нет, я просто так чтобы тобой обниматься полез, иронизирую я. Ясно. Ты напал на отца, потому что он плохо видит? Точно. Вот такой у меня фетиш. Так снимаешь или нет? Если они окажутся прозрачными, то я просто извинюсь. Если же они изменили цвет глаз, то... Я посчитаю, что передо мной человек, который с легкостью смог обвести меня вокруг пальца. Я долго думал, как поступить, если отец окажется самозванцем. Первая мысль — пытать и допросить. Но это рискованно. Он слишком способный, одаренный, осторожный, да еще и с крепостью. Застать его врасплох всякими зубочистками или инглами, может, и не получится. Второй мыслью было продолжать играть свою роль глупого сынка. Возможно, удалось бы выудить из него информацию хитростью, но инстинкты кричат, что передо мной человек совершенно иного уровня, знающий про настоящего Константина Киба очень много. Например, он должен был быть уверен, что я не видел настоящего отца или его фото в осознанном возрасте, чтобы смочь опознать самозванца. Отец не спешит, молчит, и это служит мне ответом. «Вжих!» Петля обматывается вокруг его шеи. но из-за суммы крепости нити не в силах сдавить трахею и сонную артерию. Оступай еще на шаг. Что же ты предпримешь? Неужели ты подстраховался, зная о моих нитях? Я тебя переоценил?» Лже отец неожиданно неприятно улыбается. «А теперь немного здравого смысла. Я опытнее тебя и знаю, что ты пользуешься шелковыми нитями. Как думаешь, придумал ли я что-то в ответ?» «Похоже, не переоценил, но пока что это только слова». «О, не переживай, это неважно. Важно, лишь снимешь ты линзы или нет, и будешь ли со мной разговаривать. Может, сразу сбежишь? Ах да, забыл сказать. Я записываю наш разговор. В кармане у меня телефон, и запись идет прямо в облако. Если со мной что-то случится, то, надеюсь, это тебе хоть как-то подгадит». Но это, конечно, неприятно», — морщит от человека, называющий себя моим отцом. «Но не сильно. Так что...» Огненная вспышка. «Мои нити распадаются на части, словных и не было. Пахнет палёным. Что ж, это самый очевидный способ противодействия шелковым нитям и паутинам. Я бы точно таким же способом боролся с ними». Но что он сделал? Вспышка была такой яркой, но я не понял, что произошло. Дверь уже полуоткрыта, и люди за ней ходят туда-сюда. Достаточно одного шага, чтобы удрать. Я узнал, что хотел. Очередной умник решил со мной поиграть, и этот раунд я оставлю за ним». Возможно, это заместитель директора. Наша договоренность прошла еще в пятницу. Но он не пошел сам со мной на контакт. Да и, насколько я знаю, его в тот день вообще не было в школе. Значит, случилось что-то важное. Важнее, чем информация о третьем пазле. «Стой!» — улыбается человек, отряхиваясь от нитей. «Давай поговорим». Оборачиваюсь. «Так линзы все -таки цветные», — утверждаю я. «Ты не мой отец, ты раскрыт. Зачем тебе со мной разговаривать?» «Не думаю, что тебе приказали меня убить. Так зачем тогда? Тянешь время?» «Верно, цветные. Но я ведь могу объяснить, почему они такие, верно? Например, я твой родной отец, а мать нет». «Морщусь». Еще раз запудришь мне мозги, и я уйду, а потом найду тех, кто тебя нанял, и задам вопросы им». «У тебя ведь третье направление — это сумма хитрости, я прав?» — интересуется мужчина. «Точно». Я звлю, я понимаю, что в таких вещах врагу не признаются. Направление правда. Еще вопросы? Лжа отец приподнимает уголки губ. Больше нет. Просто хочу, чтобы ты знал, что я знаю, кто ты такой. В голову закладывается догадка. Смертоносная, опасная. Так, значит, все это была игра, чтобы узнать, кто я такой. Но кто подозревал, что я не Константин Кимба? Заместитель директора? Может, Хидан Мацуо или Анора? Кто? Генель подземная. «Если бы я ранее предположил, что отец не просто шпион-самозванец, а шпион, который должен убедиться в том, что я настоящий Константин Киба, то проверил бы намного больше информации. Например, попробовал бы разузнать о болезни матери». «Твоя мать не болела раком», — кивает человек. «А еще Константин часто встречался со своим настоящим отцом втайне от матери. Он точно знал, как тот выглядит». «Они знают, что я не Константин Киба». «Ни один мускул не дергается на моем лице. Давно меня не переигрывали. Чем старше я становился, тем реже такое случалось. Расслабился. Да и стоит признать, что раз я оказался тут, то в варгоне кто-то меня переиграл, раз я умер в кровати. Вот и сейчас. Я недооценил кого-то в этом. Меня раскусили из-за незнания своего прошлого, из-за того, что я считал своим самым слабым местом». Я пытался узнать о себе как можно больше, но информации было очень мало, и спасибо матери, которая всеми силами скрывала наше прошлое. Человек изучает меня взглядом так же, как я изучал бы своих подопытных в большой игре. Он примерно моего уровня, и даже правливое задание пытается его продолжать. Но в отличие от меня, всю жизнь прожил здесь, а не в Аргоне. Молчу. «Ты не Константин Кимба. Как я понимаю, смысла нет спрашивать, кто ты такой?» вздыхает он. «Честно говоря, я и не надеялся, что смог бы узнать намного больше. Рад, что правильно тебя оценил, и мы закончим этот цирк пораньше». Первое правило лжеца – ври до последнего. «Что ты несешь? вздергивал бровь. «В каком смысле я не Константин Кимба? Отвечу твоим же вопросам. Смысла нет спрашивать, кто тебя нанял. Мне просто интересно, кто этот идиот. После пробуждения сотрясения у меня проблемы с памятью. Но чтобы считать меня кем-то другим... отец спокойно улыбается. «Конечно, конечно, как скажешь. А по поводу, кто меня нанял? Так или твоя учительница». Настала очередь моргать мне. Азиат смеется. И в этом смехе удивительно сочетается грусть и веселье. «Да, да, может, я тебе подставляю, а может, ее. Может, просто издеваюсь. Может, это не она, а может, она. Но мы оба понимаем, что, скорее всего, не она, верно?» Закрываю свой разум от злости. Злость лишняя. Выковыриваю своей памяти весь свой опыт. Все случаи, когда я проигрывал и выигрывал. Перебираю в уме все, что я переживал в дворцовых интригах, как я был бароном, королем и попрошайкой. Неужели из-за маленького недостатка, что я в теле ребенка нахожусь в другом мире, я позволю этому человеку играться со мной? Улыбаюсь самой своей зловещей улыбкой. Отпускаю рука эти двери, и она захлопывается. Не торопясь достаю зубочистку из кармана, вздыхаю, смотрю на человека. Хочешь поиграть со мной, да? Что ж, я с ней зайду.